Лина. Я стою в толпе, наблюдая, как двое детей дерутся за младенца. Они играют в перетягивание каната, яростно дёргают его туда-сюда. Ребёнок синий, и я понимаю, что они задёргали его до смерти. Я пытаюсь протолкаться через толпу, но всё больше и больше народу скапливается вокруг меня, преграждает путь, не даёт даже пошевелинуться. А потом, как я и боялась, младенец падает. Он грохнется на мостовую и рассыпается на тысячу кусочков, словно фарфоровая кукла. Потом все эти люди исчезают. Я стою на дороге одна, а впереди девочка с длинными спутанными волосами. Она склонилась над разбитой куклой и старательно складывает кусочки, что-то напевая себе под нос. День солнечный и очень тихий. Каждый мой шаг звучит словно выстрел, но девочка не поднимает головы. пока я не останавливаюсь прямо перед ней тогда она поворачивается ко мне и оказывается, что это грейс видишь говорит она протягивая мне куклу я её починила и я вижу, что у куклы моё лицо и лицо это покрыто паутиной из тысяч мельчайших щёлочек и трещин грейс принимается убаюкивать куклу просыпайся просыпайся Полголоса напевает она. Просыпайся. Я открываю глаза. Надо мной стоит мать. Я сажусь. Тело костенело. Я пытаюсь вернуть чувствительность рукам и ногам. Над ростчестью висит туман. Небо лишь начало светлеть. Земля покрыта инеем. Он просочился через моё одеяло, пока я спала, а ветер по утреннему злой. Лагерь весь в движении. Лагерь весь в движении. Люди вокруг меня шевелится, встают, ходят словно тени через полумрак. Разгораются костры, и время от времени я слышу, как кто-то переговаривается или выкрикивает приказы. Мать протягивает мне руку и помогает встать. Невероятно, но она выглядит отдохнувшей и оживлённой. Я топаю ногами, прогоняя скованность. Кофе поможет тебе разогнать кровь в жилах, говорит мать. Меня не удивляет, что Рейвентек, Пипа и Бист уже встали. Они стоят вместе с Колином, и ещё дюжина человек неподалёку от самого большого кострища и негромко разговаривают. От их дыхания поднимается пар. Над огнём висит котелок с кофе, горьким и полным молотых частичек, но горячим. Стоит мне сделать несколько глотков, и я уже чувствую себя лучше и бодрее. Но я не могу себя заставить съесть хоть что-нибудь. Завидев меня, Рыван приподнимает брови. Мать машет рукой, давая понять, что смирилась, и Рыван поворачивается обратно к колену. Хорошо, говорит он. Как мы условились прошлой ночью, мы идём в город тремя группами. Первая группа, выступая через час, проводит разведку и связывается с нашими друзьями. Главные силы ждут взрыва в 12. Третья группа идёт сразу за ней и направляется прямиком к цели. «Привет!» Возникает у меня за спиной Джулиан. Глаза у него все еще припухшие со сна, а волосы безнадежно спутаны. «Мне тебя не хватало ночью». Ночью я не смогла заставить себя лечь рядом с Джулианом. Вместо этого я отыскала ничейное одеяло и улеглась под открытым небом, рядом с сотней других женщин. Я долго смотрела на звезды, вспоминая, как первый раз попала в Дикие Земли вместе с Алексом, Как он привёл меня в один из трейлеров и свернул брезент, сложивший крышей, чтобы мы могли видеть звёзды. Как много между нами осталось несказанного об опасности, о красоте, о жизни без исцеления. Всё вокруг глухо и запутанно, и нет простого и понятного пути. Мне не спалось, отзываюсь я, и не хотелось тебя будить. Джулиан хмурится. Я не могу заставить себя встретиться с ним взглядом. За прошлую неделю я смирилась с тем, что никогда не полюблю Джулиана так сильно, как любила Алекса. Но теперь эта идея стала непреодолимой стеной между нами. Я никогда не полюблю Джулиана так, как любила Алекса. Что с тобой такое? Настороженно интересуется Джулиан. Ничего, отвечаю я, потом повторяю. Ничего. Сделать что-нибудь? начинает Джулиан, но тут Рейвен разворачивается и свирепо смотрит на него. "Эй, золотце", рявк Caitana, так она называет Джулиана, когда злится. "Сейчас не час сплетен, ясно? Заткнитесь или проваливайте подальше". Джулиан умолкает. Я смотрю на Колина, и Джулиан не пытается прикоснуться ко мне или подойти ближе. Небо теперь пронизано длинными оранжевыми и красными нитями. Словно щупальцами огромной медузы, плывущей в молочно-белом океане, туман рассеивается. Земля начинает пробуждаться. Портленд тоже скоро зашевелится. Колин излагает нам план.